Послышался из соседней комнаты мучительный стон, отвлекший меня от листания книги заклинаниями моей семьи. «Филипп, посмотри, как там Артур!» – попросила я. «Может, что-то случилось?» «Да что с ним будет?» Недовольно пробурчал он в ответ. «Пусть посидит и подумает над своим поведением». «Филя!» – невольно повысила голос. «Тебе что, трудно? Тогда я схожу». «Да иду я, иду!» Мужчина отложил в сторону книгу, которую просматривал и поднялся. «И не называй меня больше Филей!» Какое-то имя кошачье. Проводив его удивленным взглядом, пожала плечами. Филипп, Филя. На мой взгляд, почти похожие имена. И самое главное, оба ему подходят. Поэтому его претензии я просто не понимала. В спальне послышался стук. Какие-то глухие удары и стоны. «Филипп, тебе помочь?» – вскрикнула я. «Да сам справлюсь!» – раздалась в ответ. А потом в коридоре раздался какой-то шум. Закрыла глаза с ужасом, понимая, в какое болото влезла, сама того не ведая. Я никогда и не думала, что наследство старой Эльзы принесет в мою жизнь такие огромные перемены, с которыми я так до сих пор и не поняла, что делать. Сначала новости о магии, потом светлый ведьма, решившая украсть мои семейные тайны, затем кот, совсем не кот, и муж темный маг. Голова шла кругом, и хотелось кричать от беспомощности и страха перед будущим. «Ты чего?» Филий вошел в кабинет и вопросительно уставился на меня. Он был немного всклокочен, чуток помят и весьма недоволен. «Что у тебя с лицом?» – уточнила я. «Твой бывший муженек меня достал!» – рявкнул Филипп. «Предлагаю вернуться к варианту с лесом. Поверь!» «Прекрати!» – перебила я его. «Неужели ты думаешь, что я смогу причинить вред Артуру? Как ты себе это представляешь?» «Но он столько времени пользовался тобой, а ты даже об этом не подозревала!» – послышалось в ответ. Это лишь говорит о том, что он плохой человек. На секунду замолчала, пытаясь справиться с обидой. Но это совершенно не значит, что я должна стать такой же, как и он. Еще скажи, что ты его простила и готова все забыть. И хидну усмехнулся Филипп. Не готова, рявкнула я. Ну так тем более. Мой собеседник зло улыбнулся. Мое предложение в силе. Лес и нелюдимые места ждут нас. Еще слово? «Я тебя туда отведу», – внимательно посмотрела на Филиппа, – «и оставлю». «Почему ты такой злой и кровожадный?» «Это ты слишком добрая. Прекрати. Артура в лес мы отвезти не можем. Давай искать более гуманный способ избавиться от его присутствия», – выразительно посмотрела на Филиппа, пытаясь дать понять ему, что никаких возражений не потерплю. «Давай», – махнул рукой он и, взяв со стола книгу, погрузился в чтение. Я перелистывала страницу за страницей старой тетради, пытаясь найти хоть что-то, связанное с воспоминаниями, но, как назло, ничего путного не попадалось. Нашла что-нибудь?» – раздалось внезапно. «Нет», – покачала головой, посмотрела на Филиппа и столкнулась с внимательным взглядом янтарных глаз. В голове невольно промелькнула мысль, что мужчина, сидящий напротив меня, довольно симпатичен, даже более того, по-своему красив. Мне нравится, как он выглядит, несмотря на дурацкую женскую одежду, явно не подходящую ему по размеру. Мне кажется, мы бессмысленно тратим время. Зря ты так думаешь. Филипп загадочно улыбнулся, а потом положил передо мной книгу. Смотри. Бегло, пробежавшись взглядом по тексту, изумленно посмотрела на него. Ты думаешь, у нас получится? Даже не сомневаюсь. Рецепт весьма простой. Да и время на приготовление уйдет совсем немного. Осталось только найти все ингредиенты. Ну да, скептически усмехнулась я. Ведь лягушачьи лапки продаются в любом ближайшем магазине. Сейчас бегаем. По поводу магазина не знаю. Филипп состряпал ехидное выражение лица. Но у Эльзы в запасе было все. Стоит только поискать. Давай посмотрим в шкафах. Давай, согласилась я. На осмотр ушло немного времени, но мой товарищ оказался прав. И мы нашли все необходимое. Лапки лягушки, пыльцу липы, листья дуванчиков, зерна пшеницы, волчью ягоду, какой-то белый порошок, которому особенно радовался Филя. «Ну вот!» – радостно воскликнул он. «Осталось только развести костер и сварить отвар». «Зачем костер?» – уточнила я. «Есть же плита!» «Ксения, на плите надо готовить еду. Кстати, от зажаренного куска мяса не откажусь. А пока пойду разведу огонь во дворе». Филипп ушел, а я изумленно смотрела вслед мужчине и думала о бескрайней кошачьей наглости. Мясо, видите ли, ему надо. И тем не менее пошла на кухню, чтобы провести ревизию холодильнике и приготовить что-нибудь для наглого жильца, который теперь будет жить в моем доме. Достав из морозилки мясо, задумалась, как бы приготовить его побыстрее, ведь сегодня мне было явно не до кулинарных шедевров. Разморозив его в микроволновке, Смазала кусок свинины специями и майонезом, завернула в фольгу и отправила в духовку. Затем нарезала салат из свежих овощей. Не знаю, будет ли их есть Филипп или нет, но на мой взгляд, это самое прекрасное дополнение к мясу. М-м. Опять послышалось мычание из гостиной. М-м. Сначала я решила просто не обращать внимания, но на сердце было так тяжело. Мычание продолжалось и стало почему-то громче. Не Осторожно подошла к спальне, остановилась на пороге. Артур, привязанный к креслу, выглядел совершенно беспомощным. Увидев меня, он задергался, замотал головой, пытался что-то сказать, но из-за кляпа не мог. "Успокойся", попросила я. "Ты себе же делаешь хуже". М-м. <форкут> м-м. <форкут> Мой супруг был очень красноречив и весьма настойчив. Я осторожно подошла к нему и вытащила кляп. «Ксения! Ксения, беги отсюда! Ты не знаешь, с кем связалась! Спасайся!» «О чем ты говоришь?» «Этот мужчина совсем не тот, за кого себя выдает!» «Филипп?» — уточнила я. «Он само порождение тьмы, уж поверь! Я знаю, о чем говорю! Ты ему нужна для темного ритуала! Поэтому, если тебе дорога жизнь, беги отсюда, родная, беги!» «Ты с ума сошел?» «Филипп мой друг!» — возмутилась я. «Друг?» — Артур усмехнулся. И давно ли? Что ты о нем знаешь? Почему он провел столько времени в облике кота? Ты же сам сказал, темная магия. Правильно, родная. А теперь подумай, откуда рядом с ним могла взяться древняя сила, такая черная, как сама бездна. И прежде чем я успела что-то сказать, ответил. Твой так называемый друг сам занимался магией. Заклинание рикошетом отлетело в него самого. Именно поэтому он ничего не помнит. Ты врешь. Ксения, я никогда тебе не лгал. Артур покачал головой. Серьезно? Усмехнулась в ответ. Да. Я просто не рассказывала всю правду. Увидев тебя впервые, даже не подозревал, что ты ведьма. Молодая, красивая девчонка скружила мне голову. И я был безумно счастлив, когда ты согласилась стать моей женой. Лишь спустя время мне удалось почувствовать твою силу. И брал я ее понемногу для удачи в делах. Для здоровья, для энергии. Артур, укоризненно покачала головой. Ты поступил подло, очень подло. Я знаю, любимая, мне нет оправдания. Но сейчас речь не об этом. Ты в большой опасности, Ксения. Твой друг совсем не тот, за кого себя выдает. И боюсь, он не успокоится, пока полностью не лишит тебя силы. Родная, ты можешь погибнуть, беги! Чем дольше Артур говорил, Тем больше меня охватывала непонятная тревога. Появились мысли о том, что Филиппа я совершенно не знаю. И, может, он действительно опасен для меня. «Ксения, я люблю тебя!» Тем временем продолжал говорить Артур. «Ты должна спастись. Поэтому не медли, Уходи прямо сейчас!» Я смотрела на него и верила ему. «А ты?» «Если ты меня развяжешь, то спасемся вместе. Любимый, обещаю!» Теперь все будет по-другому. Он искренне любит меня и не обидит. Артур – мой муж, и оставить его в опасности я не могу. С такой мыслью шагнула к нему и стала развязывать руки. «Быстрее, родная, быстрее!» – поторапливал меня. «А то этот злой маг может скоро вернуться». От страха и ужаса руки стали трястись, и сложный узел развязать почему-то не получалось. «Быстрее, ну быстрее же! Ксения, ты что делаешь?» Филип залетел в спальню и оттолкнул меня от Артура, который злобно прошипел: "Вот дура криворукая, помолчи". Филип вновь закрыл ему рот кляпом, а потом схватил меня за плечи. "Ксюша, Ксюша, ты как?". Он несколько мгновений вглядывался в мое побледневшее лицо, а затем ветивато выругался. Приобняв за плечи, вывел из спальни со словами: "Сейчас придешь в себя и все будет хорошо". Усадив меня на кухню, он налил мне крепкого чая. Пей, я сейчас вернусь. Ты куда? Сейчас. Филипп ушел, а я пыталась понять, что со мной произошло. Почему я поверила Артуру? Почему? Послышался какой-то шум, глухие удары, а потом Филипп вернулся, держа в руках амулет Эльзы, который я сняла перед приходом мужа. Надень никогда не снимай. Этот камень особенный. Он предупреждает приближение темной силы. А еще защищает тебя, не позволяя никому влиять на разум. Артур применил ментальную магию, внушил панику и страх. И хотел заставить сделать то, что ему нужно. Вовремя я успел. Больше к нему не подходи, поняла? Спасибо. Выдохнула я, едва не плача. Ксения. Филипп, заметив слезы в моих глазах, приобнял меня. Ты пока ничего не знаешь. И беспомощно, как ребенок. Я буду всегда рядом, чтобы тебя защитить. Что бы я без тебя делала?» Улыбнулась в ответ и погладила его по темным волосам. Мужчина зажмурился, и сейчас он мне безумно напоминал моего дорогого Филю.